Ретроспектива 4. Январь 1946 года. Восточное побережье Сахалина. «Господин капитан, прошу прощения, но вы сами просили разбудить вас!» Капрал, не смея прикасаться к офицеру, наклонился над самым его ухом, выглядывающим из-под грязного во многих местах прожженного угольками костров одеяла. «Господин капитан, проснитесь, прошу вас! Вернулся охотник!» Есть важные известия. Офицер, вныривая, из тяжелого забытья, застонал, выругался сквозь зубы, однако, еще не успев открыть глаз, сумел сконцентрироваться и взять себя в руки. Капитану императорской армии не подобало выказывать перед солдатней усталости упадок духа. Он скинул одеяло, рывком сел на топчане и неприязненно уставился на готё -сино. «Что случилось, капрал?» Офицер попытался сесть поудобнее, однако тростниковая подстилка отчаянно шуршала и скрипела, и он перестал ерзать. Который теперь час. «Полдень без четверти по токийскому времени, господин капитан!» Готё вытянулся перед офицером в струнку. «Вы приказали немедленно доложить, если охотник вернется с новостями?» «Если вернется», — хмыкнул тайе капитан Томео. — А куда бы он делся, Капрал, если у нас в заложниках все его грязное семейство? Что там у охотника? — Он привез с собой летчика. Я полагаю, что это американский летчик, господин капитан, — доложил Капрал, по уставному глядя чуть выше головы Тайи. — Пусть охотник зайдет. Капитан покосился на семейство хозяев хижины — Айнов, молча сидевших у очага, мужа, жену и старшего сына поднял взгляд припухших глаз на Капрала, дожидающегося разрешения удалиться. «Проклятие, Капрал, кто мне может в конце концов сказать, эти животные понимают по-японски?» «Не могу знать, господин капитан», — пролаял Капрал и, повинуясь ленивому взмаху рукой, четко повернулся и выскочил из хижины. «Грязные животные», — убежденно повторил офицер, сбрасывая ноги в сапогах на земляной пол. Как и его солдаты, последние несколько месяцев Таи Томео спал одетым и уже смирился с тяжелым запахом немытого тела и человеческих испарений, в том числе и собственным миазмом. Он вынужден был терпеть все неудобства походного быта, оказавшись в глубоком тылу русской армии. Айны же, насколько он знал, никогда в жизни не мылись в соответствии с собственными убеждениями и верованиями. И были достойны презрения за одно это. Кроме того, Таи Томео подозревал, что родовой вождь Айнов все-таки знает японский язык, но тщательно скрывает это. Вряд ли он таит в голове какие-то злобные замыслы. Скорее всего, делая вид, что не понимает языка, тем самым он высказывает презрение к японской нации и ее армии. Пусть знает. Он и его грязное семейство живы пока только потому, что их ничтожная жизнь нужна императорской армии, ее единственному офицеру в этом глухом уголке карафута когда в этих скотах минует надобность он прикажет капралу перерезать им глотки матерчатый полог откинулся и в хижину вошел охотник с неизменной короткой трубкой в углу рта покосившись на анов у очага он несколько замялся но повинуясь нетерпеливому жесту офицера прошел мимо них без приветствия и не спросив разрешения переступить порог их дома Те, в свою очередь, сделали вид, что не замечают визитера. Они презирали всех других северян, считая их гораздо ниже себя. И те, как ни казалось странным капитану тамео, послушно мирились с этим подчеркнутым пренебрежением. Признавали превосходство айнов передороченными, нивхами и прочими северными народностями, обитавшими на острове. В минуты досуга и праздных размышлений тамео иногда задумывался над такой странной иерархией, но тут же всякий раз гнал размышления прочь. Какое ему, собственное дело до полудиких племен? Взять, к примеру, того же охотника, покорно настоящего сейчас перед ним. Невысокого, как все туземцы роста, с темно-коричневой, продубленной морозами и ветрами кожи и лица, рассеченного глубокими морщинами. Он был стар, но сколько ему было лет никто, в том числе и сам охотник, точно не знал. Кто-то говорил капитану, что охотник жил на этом острове еще в прошлом столетии, когда тут еще была самая страшная каторга русского царя. И не просто жил, а зарабатывал тем, что охотился на беглых каторжников. У него не было дома. Он жил везде и повсюду, качуя со своим чумом там, где хотел. Он пережил на этом острове победоносную военную экспедицию Японской императорской армии в 1904-1905 годах, пору без власти, а позже военный переворот 1917 года в России, который кое-кто называл Великой революцией. Охотник не обращал внимания на такие условности, как границы и демаркационные линии. В пору разделения острова на русский север и японский юг он продолжал кочевать там, где хотел, и появлялся со своей собачьей упряжкой и чумом то на севере, то на юге. Его много раз обвиняли в шпионаже и русские, и японские власти. Хватали, бросали в тюрьмы по обе стороны границы, допрашивали и грозили расстрелом. Аресты и угрозы смерти охотник переносил с астоическим спокойствием древних философов. Ему не в чем было признаваться. Он просто жил на этом острове всегда и намеревался жить до тех пор, пока эту жизнь у него не отнимут. Ни одна власть... Ни один тюремщик не решились отнять жизнь у этого простодушного сына самой природы. Его многократно били, но всякий раз он оказывался на свободе. И, вопреки угрозам и предупреждениям, снова кочевал там, где хотел. Впервые капитан Томео увидел охотника три года назад в комендатуре города Сикоку, после очередного ареста и обвинения в подрывной деятельности. «Кто он такой?» — спросил тогда Томео. Он называет себя последним геляком на острове. Наши жандармы поймали его при пересечении границы. К его несчастью, гиляк кроме своего родного языка, может говорить только по-русски и то плохо. Он утверждает, что выучился говорить по-русски давно, еще в пору своей молодости, и что сейчас он слишком стар, чтобы запоминать слова на японском языке. Он действительно русский шпион? Его повесят? За что вешать птицу, которая имеет гнездо по одну сторону границы, а корм добывает на другом? Или зайца, которому нет дела до людских условностей и суеты? Летом прошлого года пехотная рота капитана тамео торопливо отступая под натиском высадившегося на острове русского десанта, оказалась в окружении. С горсткой уцелевших после жестокой бомбежки солдат капитан сумел прорваться, но скоро его группа оказалась в глубоком русском тылу. Два месяца группа пряталась в глухом лесу, люди почти обезумели от голода, полчищ таежного гнуса и состояния неизвестности. Несколько раз солдаты пробирались в редкие поселки, где сохранилось японское гражданское население. Но люди боялись помогать беглецам, и старосты поселков на коленях умоляли солдат уйти и не подводить их под репрессии русских оккупационных властей. По ночам солдаты пробирались на клочки полей и огородов своих соотечественников, выкапывали чудом сохранившиеся в земле мелкие гнилые корнеплоды, собирали ботву и осыпавшиеся зерна злаков. В конце октября группа капитана тамео наткнулась на чум охотника. Вместе с семьей он заготавливал на безымянной речушке рыбу на зиму для людей и собак. тамео заставил охотника добывать пропитание для солдат. А когда пришла зима, Охотник привел солдат в родовой поселок Айнов вблизи города Атиай. Капитан Томео не отпустил охотника. Чтобы тот не сбежал, Томео посадил на цепь его жену и двух старших детей. Трое младших, один из которых был и вовсе младенцем, и так никуда не денутся, рассудил офицер. Семью охотника определили на жительство в их же чуме, поставленном на краю поселка Айнов, а ему самому разрешили короткие свидания с женой и детьми всякий раз, как он приносил в лагерь добытую дичь или продукты, вымененные им в окрестных поселках или отиае на мясо. Такая ситуация, при которой один из шестерых солдат группы был постоянно занят на охране семьи охотника, не очень нравилась самому офицеру, но иного выхода он просто не видел. Томео откашлялся и отогнал прочь праздные мысли. Одна только необходимость объясняться с охотником на русском языке приводила капитана в бешенство. Он и сам владел им весьма скверно, и для того, чтобы дикарь понимал его, был вынужден жестикулировать, по несколько раз повторять одно и то же. «Ты привел сюда человека! Где ты его нашел? Он был один?» Капитан говорил медленно, чтобы неповоротливый мозг дикаря успел уяснить суть вопроса. Охотник языком перекинул короткую трубку из одного угла рта в другой, без разрешения сел на пол перед помостом, положив карабин на колени. Капитан едва удержался от того, чтобы не позвать Капрала и не устроить ему взбучку за то, что тот не отобрал у Гелика оружие. Однако он быстро подавил это желание. Охотник может расценить это как проявление трусости офицера императорской армии. Он, Томео, устроит Капралу разнос, но позже. «Без этого грязного дикаря!» К тому же пистолет был у капитана всегда наготове. Вот и сейчас, опершись на локоть, он, сделанной небрежностью, сунул руку под сноп тростника, служившего ему и постелью, и подушкой, и обхватил пальцами рукоять офицерского намбу четырнадцатого типа. Однако пистолет не потребовался. Геляк пошевелился и, не вынимая трубки изо рта, заговорил так же медленно, как и японский офицер. Ты просить всегда смотреть двумя глазами, большой начальник. Мой смотреть. И сегодня мой видеть летающую машину, который как утка сел на вода и примерз там. Мой пойти по следам и найти один человек с дурной головой. Она выпил много огненной воды, однако, я нюхать. Она сильно крепко спать. Второй человек, он там не был. Огонь совсем сгорел, и он пошел за дровами в лес. куса вот дерьмо. Погоди, охотник. Капитан властно поднял свободную от пистолета руку. Погоди, Кусатаро, ты уверен, что их было всего двое? Они русские? Кусатаро, идиот-дебил, буквально голова из дерьма. Нет, большой начальник. — Нет больше, всего двое. Они наступали на снег, и мой видел этот след. Два человека. гиляк поднял два пальца. — И они нет русска. На летучей машине нарисовано вот так. гиляк быстро нарисовал на земляном полу звезду, обвел ее неровным кругом. — Нет русский тотем. И говорить этот человек не по-русски. Он сопротивлялся. «Нет, большой начальник. Мой твоя говорил. Он выпил много огненная вода. Мой поклал его в нарта, как мешок. Спала всю дорогу». «Понятно. Капрал!» Дверной полок откинулся, и в хижину влетел капрал с пистолетом-пулеметом на изготовку. «Давай сюда этого пленника. И не уходи слишком далеко», — распорядился капитан и мельком глянул на гелика. «Отяние к ее!» — пошел отсюда. «Тебя позовут, если будешь нужен!» «Хорошо, большой начальник!» гиляк проворно встал, неуклюже поклонился. «Мой мал-мал побыть со своя баба, с детишка!» «Синзимае! Убирайся к черту! Потом охотник!» Капрал вытолкал охотника из хижины и выскочил следом. Через несколько минут он снова откинул полог пропуская в хижину двух солдат, тащивших Райана. Тот спотыкался, волочил ноги, мотал головой и что-то мычал. Повинуясь жесту капитана, солдаты бросили пленника на пол, ацалютовали и замерли в ожидании следующих приказов. Капитан Томео презрительно оглядел тяжело рухнувшего на пол американца. Тот ворочался, делая слабые попытки подняться. «Облейте его водой!» — приказал Томео. Один из солдат подскочил к очагу, схватил ведро и вылил воду на голову американца. Тот захлебнулся, закашлялся, снова замотал головой. «Ударь его!» — скомандовал капитан. «Но не сильно, он должен говорить и понимать». Получив внушительный удар солдатским ботинком по ребрам, Райан застонал, перевернулся и, держась за ушибленный бок, начал медленно садиться. Капитан Томео прищурился, разглядывая нашивку на левом кармане куртки военно-воздушные силы США. «Вы американец? Как вы попали сюда? Отвечать быстро!» Райан, приходя в себя после пьяного забытия, медленно озирался. Дольше всего он смотрел на примитивный очаг в центре хижины, на трех бородатых мужчин и женщину возле огня. Потом перевел малопонимающий взгляд на японского офицера. «Если вы будете молчать, я прикажу солдатам снова ударить вас!» Нетерпеливо выкрикнул капитан. «Вы поняли мой вопрос? Отвечайте! Вы американец?» «Да. А вы кто, черт побери? И где я? Где Арчи?» «Вопросы здесь задаю я. Как вы попали на Карафута? Вы из поисковой группы? Сколько вас всего? Где остальные? Быстро!» «Какой Я не понимаю, о чем ты говоришь, приятель!» Райан помотал головой. Капитан перевел взгляд на Капрала и перешел на японский язык. «Ударь его! Посильнее! Но не оглушай!» Быстро уточнил тамао заметив, что Капрал начал снимать с плеча пистолет-пулемет. «Потом принеси еще воды!» Капрал и солдаты начали бить пленного ногами. Закрывая лицо руками, Райан взвыл «Хватит, прошу вас, хватит! Я буду отвечать!» Подождав, пока на голову пленника снова не обрушилось ведро ледяной воды, японский офицер коротко спросил «Итак, сколько вас?» «Нас двое. Я и командир экипажа, Арчи. У нас авария, мы совершили вынужденную посадку. Здесь, недалеко». «Где ваш командир?» «Я не знаю, приятель. Видишь ли, я замерз и плохо себя чувствовал, и когда Арчи ушел за дровами, немного расслабился. Чертовски холодно!» Райан начал понемногу приходить в себя. «Однако, приятель, я американский военнослужащий. А твои солдаты бьют меня? У тебя будут неприятности, приятель. Япония подписала акт о капитуляции, разве ты не знаешь?» Чер большие неприятности, я не понимаю. Закончить Райан не успел. Капитан Томео соскользнул с помоста и нанес ему сильный удар рукояткой пистолета чуть левее макушки. Расчет на оглушение был верен. Тело пытающегося подняться с пола американца словно сломалось внутри и мягко село на пол. Айны, сидящие возле очага, переглянулись, но промолчали. «Вытащите его наружу и бросьте в снег», «Когда американец очухается, не трогайте его и только сообщите мне», распорядился офицер. «Капрал, возьмите одного солдата и отправляйтесь с охотником за вторым американцем. Соблюдайте осторожность, при необходимости устройте засаду. Постарайтесь взять его живым, но при сопротивлении разрешаю уничтожить противника. Прежде чем уехать, пришлите ко мне еще двух солдат. Я хочу сильно напугать этого текусема, сукиного сына». Я громко прикажу солдатам расстрелять его, но они должны стрелять выше его головы. Хорошенько втолкуйте эту мысль нашим Ахо Капрал, придуркам, чтобы они ни в коем случае не вздумали на самом деле убить американца. Выполняйте. Выпроводив Капрала, капитан тамео встал, затянул на поясе ремень, застегнул на кителе верхнюю пуговицу, помял щеки с отросшей за несколько недель редкой щетиной. Подумав, надел поверх кепи стальную каску, завязал под подбородком сетчатую ленту. Хмыкнул. «Каска в японской армии надевается только во время боя. Но откуда американцу знать это?» «Он очнулся, господин капитан», — отрапортовал заглянувший в хижину солдат. «Хорошо. Свяжите ему руки спереди и привяжите веревкой между двух деревьев так, чтобы он не смог дергаться или упасть на снег». «По моей команде выстрелите поверх его головы, как и приказал вам капрал. Вы все хорошо поняли? Выполнять!» Снаружи послышался шум возни и протестующие возгласы американца. Выждав пару минут, офицер вышел из хижины и встал, широко расставив ноги. Пленного привязывали на растяжку между двух деревьев на краю полянки. Заметив капитана, американец громко закричал «Послушай, приятель!» Ты делаешь большую ошибку. Американцы не прощают тех, кто поднимает на них руку. Не убивай меня. Сохранив мне жизнь, ты сохранишь и свою. Клянусь, я замолвлю за тебя словечко нашим или русским военным властям. Дождавшись, когда пленный замолчал, его заговорил. — Ты саргар мне. Ты преретер на Карафута в составе ресантной команды, чтобы в сотрудничестве с русскими разыскать и уничтожить остаточные группы японских военнослужащих. И ты ржешь насчет капитуляции моей страны. Император, наш верховный главнокомандующий, никогда не унизит себя и нацию пораженческой капитуляцией. Ты оскорбир моего императора. Сейчас ты умрешь. Но это неправда. Ну, в смысле десанта. «Тут нет никакого американского десанта», — заторопился Райан. «Наш гидросамолет должен был доставить груз на вышедший в море крейсер. Мы летели на север вдоль побережья Сахалина, чтобы обойти снежную бурю и совершили вынужденную посадку из-за повреждения самолета. Мой командир подтвердит каждое мое слово, ты можешь спросить у него, приятель?» К этому времени Райан почти очухался от алкогольных паров и начал быстро соображать. Именно поэтому он вторично ничего не сказал о капитуляции Японии, предположив, что оставшийся в глубоком русском тылу и несколько одичавший японский офицер просто не знает об этом. Пока он говорил, солдаты продолжали растягивать его поднятые кверху руки между деревьями. Закончив, они отошли на десяток шагов и сняли с плеча винтовки. «Эй, погодите! Так не делают! Я военнопленный, и на меня распространяются правила Женевской конвенции!» закричал Райан. «Офицер, прекратите эту комедию! Это не смешно! Клянусь, у вас будут из-за меня большие неприятности!» «У меня есть сведение, что ваша десантная команда, американец, намереварась уничтожить меня и моих сордат. Я не могу отпустить тебя и не имею возможности сдать тебя по принадрежности вышестоящему начальству или в комендатуру. Так что извини, американец!» Капитан Томео повернулся к солдатам и, перейдя на японский язык, громко скомандовал «Заряжай! Целься! Помните о том, что я вам сказал! Внимание! Огонь!» Сдвоенный грохот двух винтовочных выстрелов расколол тишину. Несколько снежных шапок сорвались с ветвей высоких елей и мягко свалились вниз. Отчаянно дергавшийся на растянутых веревках, Райан рванулся назад и повис на веревках. Томео в бешенстве поглядел на солдат так, что они поспешно отступили. «Это не мы, господин капитан! Мы стреляли выше! Он просто потерял сознание!» Лефтер, все еще не веря своим глазам, рванул левый рукав и поглядел на часы. С момента его ухода за хворостом прошло чуть больше трех часов. Он отсутствовал долго, конечно. Может быть, непозволительно долго? Но все же вряд ли за это время Райан мог проспаться после чудовищной дозы крепкого бренди. Он ведь отобрал у него почти пустую фляжку. Он снова вскочил на ноги, обнаружив, что вместе с Райаном со стоянки исчезли два тяжелых рюкзака. Куда могло деться снаряжение? Райан ведь был совершенно пьян. Он был просто не в состоянии унести оба рюкзака. Тем не менее, от костра к берегу уходила цепочка полузанесенных непрекращающейся метелью следов. Следов одного человека. А параллельно следам широкая борозда отволочения чего-то тяжелого. «Он просто спятил», — решил Лефтер, направляясь по следам и все еще надеясь, что где-нибудь за сугробом обнаружит безмятежно храпящего напарника. «Увы». Он не был следопытом. Однако следующая находка не оставляла никаких надежд. Невдалеке он обнаружил следы множества собачьих лап, пересекаемые двойной полосой санных полозьев. Нарты? Собачья упряжка? Значит, какой-то местный житель за время его отсутствия наткнулся на стоянку летчиков и увез Райана. Левтер вернулся к костру и принялся напряженно размышлять. Следы нарт уходили вдоль берега на юг. Догнать пешком аборигена на собачьей упряжке об этом можно было и не мечтать. Идти по следам? Допустим, с десяток миллион может пройти, до точки, где нужно будет поворачивать на запад в сторону русского аэродрома. И что ему, Лефтеру, делать на этой самой точке? Идти к русским или продолжать преследование аборигена? Но куда и как далеко направлялся этот проклятый туземец? К тому же он прихватил с собой не только Райана, но и все продовольствие и снаряжение. Не только консервы и шоколад, но и примус, небольшой запас бензина для него, ракетницу, теплые спальные мешки, в общем, все. Удивительно, что он не снял и не увез тепловой щит, сооруженный из разобранной палатки, мрачно подумал Лефтер. Это единственное имущество, оставшееся мне, не считая того, что осталось в карманах. Хвала Господу, что я успел взять у райна зажигалку. Оставшись без огня в безжизненном снежном безмолвии, мне только и осталось бы, что пустить себе пулю в лоб, чтобы не мучиться. Вспомнив о зажигалке, Лефтер тут же почувствовал, что основательно продрог. Прежде чем принять окончательное решение, следовало согреться. Еще лучше согреться и поесть. Вот только чем набить брюхо. Оба котелка исчезли вместе с райном разве что попробовать изжарить захваченную ими схижины рыбешку на прутиках. Как хорошо, что он не поленился приволочь с собой вязанку поленьев. Одной проблемой теперь все-таки меньше. Оставленный костер почти потух, его надо было снова разжигать. Продолжая размышлять о ситуации, Лефтер распустил на вязанке веревку, ножом содрал несколько кусочков коры, настрогал тонких лучинок, подвинул поближе тлеющую корягу, Крутнул колесико зажигалки, и через несколько минут оживший костер уже весело потрескивал и источал животворное тепло. Словно желая поднять оставшемуся без имущества путнику настроение, судьба преподнесла ему небольшой подарок. Устраиваясь у костра поудобнее, Лефтер обнаружил в снегу наполовину опустошенную им банку тушеной свинины с фасолью, оставленную для райна «Прекрасно», — подумал он, — «прекрасно». Теперь у меня есть не только ужин, но и посудина для приготовления рыбы. Лефтер поставил жестянку на угли и хозяйственно пересчитал прихваченную из хижины добычу. Рыбешек было 42 штуки. Маловато, конечно, да и сама рыбешка мелкая, но делать нечего. Нужно довольствоваться тем, что есть. В ожидании, пока консервы разогреются, Лефтер продолжил искать вариант своих дальнейших действий. Выбор был. Первый. Вернуться к самолету и ждать там русских или аборигенов, в общем, с моря погоды. Второй вариант. Идти по следам собачьей упряжки на поиске Райана. Третий, он же первоначальный, идти к русскому аэродрому. Основание для принятия решения. Ограниченное количество продовольствия для ожидания. В Грумане продуктов не было, зато было уйма бензина для отопления и, соответственно, возможность подать сигнал, если над ним пролетит самолет. Бросок за Райаном мало перспективен в плане того, что неизвестно, как далеко мог увести его абориген. Ему в условиях постоянного холода рыбы хватит максимум на два-три дня марша по снегу. Сумеет ли он дойти за это время до лагеря туземцев? Большой вопрос. Рыбы хватит, если он направится в сторону русского аэродрома. С учетом самых неблагоприятных обстоятельств, он выйдет к русским через пару дней, не успев обессилить от холода и голода. Правда, выйдя к русским, он, скорее всего, попадет в лагерь для военнопленных. Левтер невесело усмехнулся. Как ни крути, а надо было решаться на третий вариант. Что ж, вздохнул Левтер. Что ж, сейчас он доест последнюю нормальную еду, немного отдохнет и двинется в путь. Пока на юг по следам нарт, а через пять 7 миль он начнет забирать западнее в сторону аэродрома через лес. Во-первых, теперь у него есть снегоступы, а во-вторых, поклажи гораздо меньше. Дрова с собой он, разумеется, не потащит. Это просто глупо. Англичане в таких случаях говорят идти в Нью-Кассл со своим углем. Орудуя щепкой вместо ложки, Лефтер быстро прикончил свинину с фасолью, тщательно выскреб банку, протер ее снегом. Как смог, обработал острые края, чтобы не порезаться при будущих чаепитиях. На пробу вскипятил полжестянки воды. Пить талую горячую воду, отдающую металлом и мясом, было не слишком приятно, но он постарался не обращать на это внимания. Горячее питье поможет ему справиться с холодом. Пора было трогаться в путь. По прикидкам Лефтера до наступления темноты у него было часа четыре. За это время он на снегоступах пройдет три-пять миль. Он начал было снимать растянутое полотно палатки. Протянул руку, чтобы освободить верхний край, и замер. Совсем рядом с рукой в полотне появилась круглая дырка, а мгновением позже ветер донес до него хлёсткий звук выстрела. Левтер резко обернулся, огляделся. Никого. Стреляли со стороны леса. Более точное направление определить было трудно. Левтер потянулся было за пистолетом, но тут же возле самого уха что-то весьма противно вжикнуло, а чуть позже снова донесся звук выстрела. Черт возьми, это похоже на предупреждение. Помедлив, он решил проверить свое предположение. Не сводя настороженного взгляда с леса, он потянулся к жестянке, и она тут же покатилась по снегу, пробитая пулей. Левтер замер. Теперь он увидел, кто и откуда стрелял. Фигура наполовину пряталась за корявым деревом, хотя особой нужды в этом не было. Пистолет на таком расстоянии был бесполезен. Сам же невесть, откуда взявшийся противник, стрелял отменно. Подумав, Лефтер повернулся всем корпусом в сторону стрелка и широко развел в сторону руки, демонстрируя отсутствие в них оружия. Его намерения были явно поняты. Из-за дерева тут же выступила фигура с винтовкой, нацеленной в сторону Лефтера. Стрелок двинулся к Лефтеру, но почему-то не по прямой, а по широкой дуге забирая чуть вправо. Левтер стоял неподвижно, по-прежнему широко разведя руки. Приблизившись на расстояние 20 25 футов, стрелок остановился, крикнул что-то гортанным голосом. Левтер, не опуская рук, пожал плечами. Он не понял, что от него хотели. Стрелок явно был каким-то аборигеном. Летчик судил по его одежде из звериных шкур азиатскому разрезу глаз. «Я американский летчик!» На всякий случай крикнул он. «Потерпел аварию! Мой самолет вон там, понимаешь меня?» Абориген что-то крикнул в ответ, так же гортанный, как показалось Лефтеру сердито. При этом он жестом приказал летчику опуститься на снег. Помедлив, тот сел, постаравшись опуститься так, чтобы карман с пистолетом оказался с невидимого аборигену бока. Абориген удовлетворенно кивнул и опять что-то крикнул, обернувшись при этом назад к лесу. Не успел Левтер подивиться этому обстоятельству, как из-за деревьев выступили еще две фигуры и поспешно начали приближаться к стоянке. Левтер подавил вздох. В этих обстоятельствах воспользоваться пистолетом, видимо, не удастся. На визитерах была солдатская форма, оливково-серые шинели с пристегнутыми к карманам полами. «Чтобы не мешали ходить по глубокому снегу», догадался Левтер трудно было догадаться и о национальной принадлежности солдат. Это были японцы. Возможно, из тех, кто оставил в обнаруженной Лефтером хижине амуницию и оружие. «Неужели они так быстро отреагировали на мой визит в хижину?» — думал Лефтер, разглядывая приближающихся солдат. У одного в руках была знакомая американцу винтовка Арисака, у другого пистолет-пулемет незнакомой системы с сильно изогнутым рожковым магазином. На ногах у солдат, как и у аборигена, были снегоступы. Приблизившись, японцы жестами велели Лефтеру подняться, быстро обыскали его. Нашли документы, его и Райана, пистолет, запасные обоймы. И что понравилось солдатам гораздо меньше, стопочку японских солдатских книжек, прихваченных им из хижины. Разглядывая документы своих соотечественников, японцы возбужденно о чем-то переговаривались, с неприязнью поглядывая на пленного. Лефтер забеспокоился. Чего доброго они могут вообразить, что американский летчик расправился с их соотечественниками. «Эй, парни!» — окликнул он. «Кто-нибудь из вас говорит по-английски?» английский английский переглянувшись, залопотали японцы, показывая руками куда-то в сторону леса. «Нет, английски! Там!» Что-либо уточнять было бесполезно. Солдаты заставили Лефтера примотать к ботинкам снегоступы. Потом связали ему руки и погнали к лесу. Абориген шел впереди группы. На опушке леса путников дожидались две собачьих упряжки Почти все собаки лежали в снегу, уткнувшись носами в собственные хвосты. Левтера усадили на передние нарты, солдаты встали у вторых. Абориген щелкнул длинным бичом, поднял собак, и когда те потянули нарты, ловко запрыгнул в них и устроился рядом с пленным. Лефтер оглянулся. Японские солдаты размещались во вторых нартах с гораздо меньшей сноровкой. Отталкиваясь шестом от стволов деревьев, мимо которых неслись нарты, от веток к кустарниках, листавших Лефтер по лицу, абориген уворачиваться не мог или не желал. Примерно через полчаса упряжки выскочили на большую поляну, на которой высились три хижины, как две капли воды, похожие на то что нашел Лефтер. У поляны был обжитой вид. Из всех хижин и из конусообразного шалаша на краю поляны поднимался дым очагов. Несколько женщин, одетых в странные наряды из звериных шкур и рыбьей кожи, возились у огромной кучи хвороста. При виде упряжек женщины побросали свои дела и в упор уставились на американца. У дверей двух хижин с видом часовых стояли солдаты с арисаками на наплечных ремнях. Солдат с пистолетом-пулеметом, соскочив со вторых нарт, торопливо скинул с ног снегоступы и исчез в одной из хижин. «Пошел докладывать начальству об успешно проведенной операции», мрачно подумал Лефтер. Докладчик отсутствовал недолго. Вскоре он появился в дверном проеме и повелительно махнул Лефтеру. Тот неловко встал снарт проковылял к хижине и показал связанными руками на свои снегоступы. Что, мол, с ними-то делать? «Сам снять не могу, руки заняты». Недолго думая, солдат достал из кармана нож и двумя взмахами рассек крепление снежной обувки. Левтер потопал затекшими во время поездки ногами, откинул головой дверной полок и шагнул в хижину. В ней было тепло и темно. Окон в своем сооружении строители хижины не предусмотрели. Левтер успел отметить довольно яркие всполохи пламени в самом центре хижины, где горел открытый очаг, обложенный крупными камнями. Вокруг этого домашнего костра неподвижно сидели несколько бородатых и волосатых мужчин. Единственная женщина у очага что-то помешивала в объемистом котле над огнем. На появление в хижине Левтера аборигены никак не отреагировали. Мельком взглянули и все. У противоположной от входа стены был расположен такой же помост, какой Лефтер уже видел в заброшенной хижине. У помоста стояла фигура с двумя электрическими фонариками и зеркалом в руках. Фонарики светили прямо в лицо мужчине, брившемуся опасной бритвой. Всю нижнюю часть лица покрывала обильная пена, от отчего тот в полутьме казался Санта-Клаусом. Не зная, что ему делать, Лефтер продолжал осматриваться, и успел приметить еще два помоста у других стен хижины. На них никого, насколько он мог разобрать, не было. «Подойдите ближе, господин Рефтер!» — раздался голос Санта-Клауса, сделавшего приглашающий жест рукой, в которой была по-прежнему зажата бритва. «Я ведь не ошибаюсь. Ваше имя Рефтер?» Тот слегка опешил, услышав свое имя. Однако на смену изумлению тут же пришло мгновенное облегчение. Здесь, на острове, его имя знал только один человек. Значит, Райан жив, и он здесь. Лефтер сделал несколько шагов вперед. Между тем человек с бритвой возобновил свои манипуляции и с паузами продолжил говорить. По-английски он говорил хоть и с акцентом, но правильно. Произношение у него было японским. Звуки «у», которых в японском языке вовсе нет, он традиционно заменял на «р». «Прошу прощения, господин Рефтер, что занимаюсь своим туаретом в вашем присутствии. Однако мои сордаты доставили вас сюда слишком быстро. Я не успел закончить бритье до вашего появления». В вежливом тоне японского офицера явно чувствовалась легкая ирония. «Сейчас я закончу, и мы с вами побеседуем». «Насколько я понимаю, вы являетесь японским офицером?» «Вы очень догадривы, Рефтер», — хмыкнул тот. я должен быть порщен, что американец сразу отречает цивилизованного человека от грязных дикарей у костра». «Ничего не поделаешь, Рефтер. Идет война, и мы не всегда ворьны выбирать общество, в котором проводим время». «Позвольте представиться. Капитан императорской армии Японии тамео «Вы немного отстали от жизни, капитан Томео», — решился возразить Лефтер. «Ваша война закончилась полгода назад, когда Япония подписала акта безоговорочной капитуляции. Таким образом, насильственное задержание американских офицеров является грубым нарушением и этого акта, и приказа вашего высшего командования о разоружении и прекращении всяческих военных действий по отношению к войскам союзной коалиции». «Да, ваш второй пирот что-то говорит об этом», — кивнул японец и о капитуляции, и о своих правах. Лейтенант Райан у вас? Он в порядке? Могу я увидеть его, господин капитан? Американцы — очень суетривая нация. Томео сокрушенно прищелкнул языком. Вы даже вопросы задаете очередями и не даете собеседнику времени на обдумывание наиболее вежливой формы ответа. Отвечаю, да. Ваш Райан у меня в гостях. Скажу вам, Бория. В настоящее время он находится в… как бы лучше это сказать по-английски… в очень почетном гостевом месте. Даже с Ришком, почетном, если принять во внимание мнение этих дикарей, хозяев дома, в котором я вынужден находиться. Второй ответ – да, вы сможете увидеть вашего друга, и даже сможете разделить или не разделить с ним это самое почетное место. Но это, Рефтер, зависит от искренности ваших ответов на несколько несрожных вопросов. Закончив с бритьем, офицер склонился над тазиком, услужливо поданным ему солдатом, ополоснул лицо, вытер его полотенцем. Налил что-то в ладони из маленькой склянки и крепко протер щеки и подбородок. Судя по мгновенно распространившемуся запаху, это был цветочный одеколон. «Я могу приказать развязать вас, Рефтер!» если вы дадите мне с вести себя прилично. Впрочем, шансов у вас никаких. Мой капрар прошьет вас очередью, прежде чем вы сумеете причинить мне вред. Японец кивнул на фигуру, неподвижно стоящую сбоку от Лефтера с пистолетом-пулеметом на изготовку. И, перейдя на японский язык, распорядился, «Прикажи развязать этого красноволосого варвара и держи его на прицеле». Растирая занемевшие руки, Лефтер решил проверить, насколько учтив офицер на самом деле. «Может, вы и мне предложите присесть, капитан?» «Господин капитан», — укоризненно поправил его японец. «Это первая заповедь гостя в японском доме — быть предельно вежливым с тем, кто придрожил гостеприимство. Присесть? Придрогать не буду, но вы можете сесть, если хотите. Напар. Прямо там, где стоите. Так как насчет небольшой беседы, Рефтер? Как насчет вечера вопросов и ответов? Спрашивайте, — пожал плечами летчик. Только учтите, господин капитан, что я, как и вы, давал присягу. И на некоторые ваши вопросы ответить, наверное, не смогу. Не будем преждевременно тратить время на пустопорожнее препирательства, Рефтер. Прошу учесть, что ответы на многие вопросы я уже знаю. Ваш друг Райан Быр весьма разговорчивым собеседником. Итак, меня интересует все связанное с вашим посредним поретным заданием. Маршрут, перевозимый груз, причина появления здесь на Карафута. Ну что же, как вы понимаете, я прилетел сюда не из Америки. Наше авиакрыло дислоцируется на аэродроме Ацуги на острове кюсю Вчера утром я получил от начальства приказ вылететь в догонку за крейсером Канзас, вышедшим из порта Якогама некоторое время назад и передать командиру срочный груз для транспортировки в Америку. В нашем авиакрыле всего два самолета-амфибии, способные выполнить такое задание – совершить посадку на воду и взлететь с нее. Мы с лейтенантом райном вылетели из Ацуги примерно в полдень. Из-за неблагоприятной погоды были вынуждены облетать фронт мощного циклона и поэтому рискнули идти вдоль восточного побережья Сахалина. Насколько я понимаю, господин капитан, упомянутое вами название Карафута обозначает Сахалин? География потом, Рефтер. Продолжайте. Итак, мы летели в русском воздушном пространстве. Потом на борту возник пожар, и мы совершили вынужденную посадку в случайно обнаруженной в припае Плынье. Согласно полученному приказу, мы утопили секретный груз, уничтожили сопроводительные документы и двинулись в сторону русской авиабазы, чтобы нам помогли вернуться в расположение части. «Русские, наши союзники в этой войне, господин капитан. Надеюсь, вы это знаете?» «Разумеется. Продоржайте, Рефтер!» Да вот, собственно, и все. Без специального снаряжения идти было трудно, и через несколько миль мы сделали привал. Пока я ходил за дровами, Райана похитили ваши люди. Вернувшись на место стоянки и не найдя Райана, я намеревался идти к русским в одиночку, но был захвачен в плен и доставлен сюда. Это все. «Ну что ж...» Покас Краднер Рефтер кивнул японец. Вы ни о чем не забыли упомянуть. Лефтер пожал плечами и отрицательно мотнул головой. А ведь я предупреждар вас, что мне нужна абсолютная искренность, Рефтер. Японец с сокрушённым видом покачал головой. Как к вам по паре воинские документы шестерых японских солдат, обнаруженные при вашем речном обыске? Рыба в корзине местного производства. «А, это...» В лесу я наткнулся на следы ведущие вглубь острова. Пошел по ним и вышел к заброшенной хижине. Там я разжился дровами и рыбой. В поисках еще чего-либо полезного в самой хижине я нашел эти документы и захватил их с собой. «Вы нашли в хижине только документы и рыбу?» Японец подался вперед. «Отвечайте быстро, не думая!» Там в тайнике было еще японское оружие и солдатская амуниция, котелки, одеяло. Ничего этого я не брал. Сложил все обратно в яму и ушел. Это был ваш тайник, господин капитан? Не ваша дера. Значит, больше ничего не брали? А какое оружие вы видели в тайнике? Пулемет неизвестной мне системы. Патроны к нему в железных коробах. И все? Припоминайте, Рефтер. Больше никакого оружия в тайнике не было, твердо ответил Лефтер. И даже гранат? вкратчиво поинтересовался японец. «Гранат я не видел, господин капитан. Впрочем, до дна ящика я не добрался, спешил вернуться, может и были. Я ведь искал главным образом продовольствие его там тоже не было». «Оставим пока этот вопрос открытым. Посмотрим, что скажет по своему возвращению охотник», кивнул японец. «Как только я увидел найденные у вас японские воинские документы, я догадарся, что вы были в той хижине» и сразу отправер туда своего союзничка. Вернемся к вашему самолету-амфибии. Его можно починить? Если бы это было возможным, я вряд ли бы имел удовольствие познакомиться с вами, господин капитан. Я приветствую ваше чувства юмора, Рефтор. А что до стариного? Впрочем, завтра я отправлю к самолету двух моих сордат, понимающих торг в механике». И если вы меня обманываете, то я заставлю пожарить вас об этом, Рефтер. Посылайте, пожал тот плечами. Они напрасно потратят время только и всего. Посмотрим. Теперь о вашем грузе, Рефтер. Вы утверждаете, что уничтожили его вместе с документами? Да, таков был приказ. И вы даже не догадываетесь, что именно должны были передать на крейсер? «Но вы же тоже военный, господин капитан. Офицер. Неужели вы не знаете, что высшее командование далеко не всегда посвящает подчиненных в военные тайны?» «Заморчите, рефтор! Я устар срушить ваше вранье!» Впервые за все время допроса японец повысил голос, однако тут же, словно спохватившись, извинился. «Прошу прощения за несдержанность, рефтор. Нервы, как вы понимаете» но вы, кажется, хотели повидаться с вашим другом Райаном. Пойдемте, я провожу вас. Японец встал, накинул на плечи шинель, проворно поданную сторожившим каждое движение своего офицера капралом. Дождался, пока Лефтер поднимется с пола, и, придерживая за локоть, повел к выходу. Проходя мимо сидящих у очага неподвижных фигур, Японец неожиданно остановился. «Кстати, Рефтер, вы знаете, что это за рюди?» Вы сами назвали их дикарями, — хмыкнул тот. Очевидно, какие-то аборигены. Это айны, таинственный исчезающий народ. Никто и они в том числе не знают, откуда пришли на эти острова. Где их историческая родина? Обратите внимание, Рефтер, у них не мангароидный а европейский тип реца. Японец бесцеремонно взял ближайшего аборигена за макушку и повернул его лицо к американцу. «Видите? Они ведут примитивный образ жизни, схожий с обычаями других марых народов Севера, но на этом сходство кончается. У них особый язык, у них особая религия. Мне доводилось слышать, что их религия по грубине проникновения в сущность мира превосходит и христианство, и магометанство, и буддизм». «Вы урыбаетесь, Рефтер?» не верите мне?» Японец вздохнул. «Впрочем, ничего удивительного. Все американцы невежественны. Вас не интересует мир вокруг вас, не интересует сущность вещей и все то, что не является американской прагматикой. Пойдемте, Рефтер, я покажу вам еще кое-что». Выйдя из хижины, японец достал портсигар, закурил, предложил сигарету собеседнику. Когда тот отказался, пожал плечами, спрятал портсигар и показал рукой на небольшое строение из коротких бревен на краю поляны. «Я не буду спрашивать у вас, что это такое. Вы все равно не знаете. Это дом живого божества Айнов». Левтер присмотрелся. Строение очень напоминало, если не считать размеров, детские поделки, сложенные колодцем из спичек. Он и сам когда-то строил в родительском доме такие. Перед ним был куб футов по шесть в каждом измерении. Сквозь довольно большие щели между бревнышками что-то чернело. «Как праве, Раайны не охотятся на медведей», — начал рассказ японец. Но раз в три-четыре года их лучшие охотники выстреживают беременную медведицу, зарекшую на зиму в беррогу. И ближе к весне, когда у нее появляется потомство, убивают ее. А медвежонка-сосунка отдают в самую достойную семью. Женщина выкармливает медвежонка своим мороком, ухаживает за ним лучше, чем за собственным мраденцем. Когда медвежонок подрастает и становится способным удрать врез, его с почетом помещают в эту кредку и продолжают кормить и ухаживать еще 3-4 года. Медведь поручает лучшую пищу даже в самое огородные для премени времена. А когда наступает время, его выпускают из кредки, и со всеми почестями проводят уникальный обряд проводов — йооманты. «Выпускают на волю?» — позволил себе догадаться Лефтер. «Чего ж тут уникального? Такие обычаи, я знаю, есть у многих народов, и американцы иногда выпускают на волю пойманных зверушек и птиц». «Айны выпускают на волю не медведя, а его дух», — покачал головой японец. Дух божества, который должен отправиться на небо к верховному божеству и передать ему просьбы людей, которые долгое время хорошо заботились о медведе, сытно кормили его, ухаживали. В благодарность за это дух медведя должен не просто передать просьбы людей, но и, как говорится, заморвить за них сровечка. А чтобы выпустить на волю дух зверя, его убивают с трерой. Прямо в сердце. Мясо убитого медведя съедают, его кости с почестями хоронят в рису. Вот в чем уникальность этих проводов по-аински, Дикость какая, — невольно содрогнулся тот. Убить создание, которое долгие годы было практически членом семьи? Цивилизованные люди, конечно, тоже посылают на убой, выкормленный специально для пищевых целей скот. Но мы, по крайней мере, не фарисействуем при этом и вы называете Айнов особыми людьми? Вам, Рефтер, этот обычай кажется диким? Вы просто не в состоянии вот так снаскока проникнуться фирософией древнего народа, живущего с природой в порной гармонии, — вздохнул японец. Не стану вас агитировать за эту философию Признаюсь, кстати, что и сам терпеть не могу Айнов, и не понимаю, чем руководствовалась наше правительство, когда присрала директиву организовать их переселение на Хоккайдо. «Задорго до наступления русских, Рефтер!» «Впрочем, мы отвреклись!» Короткий зимний день завершался. На поляну уже спускались серые сумерки, а стволы деревьев, окружающих поляну, слились в темную сплошную массу. Селясь догадаться, для чего японец рассказал ему какую-то мрачную историю о каких-то сумасшедших хайнах, Лефтер все больше склонялся к выводу о том, что многомесячное отшельничество в русском тылу повредило разумы самого рассказчика. Вот и сейчас, в упор глядя на пленника, проверяя, какое впечатление на него произвело описание медвежьих проводов, капитан тамео молчал лишь неопределенно улыбался, словно в ожидании каких-то уточняющих вопросов. «Ну что ж, раз ждешь, спрошу», — решил Лефтер и повернулся к японцу. «И сейчас в клетке медведь. Там что-то шевелится». «Шевелится, но это не медведь» тут же отозвался японец. «Там ваш друг, Райан. И вы сейчас к нему присоединитесь, рейтинант Рефтер? Немного тесновато, на мой взгляд, но что поделать Других мест заключения у меня в распоряжении нет». «А как же Женевская конвенция, господин цивилизованный офицер императорской армии Японии?» Рефтер постарался вложить в свой вопрос как можно больше сарказма. «Женева далеко, а другой тюрьмы у меня нет», — повторил Томео. «Вы мне саргали насчет груза, а через два-три часа я буду иметь точную информацию о состоянии тайника. Завтра утром мои механики проверят ваш самолет, и если его можно починить... Думаю, что в этом срочи вы с Райаном будете состязаться в усериях по восстановлению самолета». «Выигравший сядет за штурвар?» а второго из вас я, к сожалению, отправлю в страну духов, как айна отправляют медведей.